ЭПИЛОГ В последнее время мне снился один и тот же сон. Словно я стою на поляне, залитой лунным светом. Передо мной избушка на курьих ножках, а на крыльце сидит девушка. Она что-то тихо напевает под нос, но выглядит до того грустной, что сердце щемит. Я был уверен, что мы никогда не встречались. Но почему тогда она снится снова и снова? Ответа не было. А между тем лето пролетело. Я вернулся из родительского дома в общежитие и готовился к началу нового учебного года. Раньше мы с ребятами могли гулять по городу хоть целый день, знакомиться с девчонками, развлекаться. А сейчас я все чаще бродил один. Казалось, мир потерял свои краски. Это ощущение не оставляло меня с начала лета, с той самой аварии. Что случилось? Может, надо было пойти к врачу? Но голова не болела, шишка исчезла, все наладилось. Я даже родителям не сказал о том происшествии. Странно. В последний день августа я стоял на набережной и смотрел на мутные воды реки. Завтра студенческая кутерьма захлестнет с головой и унесет непрошенные мысли. А сегодня? Сегодня снова казалось, что и мир не мой, и год, и век. Может, взрослею. «Веник?» – окликнул меня кто-то. Я обернулся и обомлел. «Она!» «Та девчонка, которая мне снилась». Только не в сарафанчике, а в джинсах и ярко-зеленой футболке. И вместо косы волосы заколоты в хвост. «Прости, ты меня не знаешь», – растерянно пробормотала она. «Арина!» Внутри будто смело заслоны. Память возвращалась волнами. Память о том, как я побывал в другом мире. О бабе Иге, Ваське, Русике, Хельге, о Барине. Я подхватил ее на руки и прижал к себе. Больше никогда не отпущу. «Ты пришла!» Целовал большие ясные глаза, курносый нос, алые губы. Ариша, любимая моя, но как? Вот так, смеялась она. Я боялась, что ты меня позабыл, Веник. Мы так скучали. Но ты здесь. Да, да. Меня провела сень Я упросила, и он помог мне, привел в этот мир. А остальные, как они? Скучают, ответила Арина. И баба Ига очень хочет с тобой поговорить. Здесь есть уединенное место. Да. Я схватил ее за руку и потащил к старому скверу. Здесь было много лавочек вдали от чужих глаз, поэтому его обожали парочки. Мы плюхнулись на одну из них, и Арина достала из сумочки маленькое зеркальце. Вот, протянула мне. Стоило сжать зеркало в руках, как его поверхность пошла рябью, и на ней появилось лицо бабы-яги. «Веник!» Она всплеснула руками. «Внучек!» Арина все-таки добралась. «Здравствуй, бабуля!» Я помахал ей рукой. Дай мне! Бабушкина лицо заслонила Васькина морда. Ой, похудел, как! Тебя там совсем не кормят. Кота подвинул Руслав, довольный и счастливый. Здравствуй, друг! И он. Здравствуйте все! Я почти кричал в ответ. Как вы? Хорошо, отвечала Ига. Веник, внучек, у меня для тебя предложение. Переводись на заочный. У Аришки есть клубок. Скажи матери, что уезжаешь работать за границу. А связь мы тебе по зеркалу обеспечим. Лучше Скайпа будет. Точнее для нее и будет Skype. Мы тут посовещались немного, поколдовали и получилось. А пару раз в году Овсень будет тебя провожать, повидаться с родителями. Как ты на это смотришь, дорогой? Я согласен. Выпалил прежде, чем она договорила. Тогда собирайся, мы ждем. Оказалось, что собраться так просто. Родители и сестры привыкли, что я живу в другом городе, поэтому только порадовались, что меня приглашают за границу. Я перевелся на заочное, отбыл установочную сессию, пришлось подождать еще две недели. Но я ждал и дольше, как и там, в сказочном мире. Тянулось время до встречи со мной. Арина все это время была рядом. Мы сняли комнатку в городе, чтобы избежать лишних вопросов. И вот, наконец, вещи были собраны. Грусти не было. Я знал, что вернусь уже на зимнюю сессию, а пока что смогу увидеть тех, кто стал таким родным. «Идем», — улыбнулась Арина, доставая волшебное зеркало. «Идем», — кивнул я. Стоило позвать Ягу, как мир вокруг закружился, подернулся туманом, и открылся проход, в котором уже ждала в сень. «Поторапливайтесь, пока Яга держит грань», — хмыкнул он в густую бороду. И мы помчались вперед, чтобы уже мгновение спустя на меня с шумом и гамом набросились друзья и родные. Васька, Руслав, Хельга и Баба Яга что-то говорили разом. Обнимали, тискали, пытались накормить, спрашивали, как добрался. А я чувствовал, что наконец-то вернулся домой, туда, где я действительно счастлив. Конец. Текст читал Алексей Семенов.